Ей страшно было отдаваться этому забытью, но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтобы опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась.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 и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полною грудью она вдыхала в себя снежный морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.